Зачастую при звездах уже, при луне, возвращаясь откуда-то из глубины задремавшего острова, пастухов надеялся на тишину и отдых. Да не тут-то было. В окошках общежития горел огонек керосиновой лампы, и зачастую слышался один и тот же голос. Языкастый Ромко-ботобуха, ботала, балаболил без передышки. Это был неутомимый говорун. Просто поразительно, как долго, да как много мог он разглагольствовать обо всем на свете. От кровати у Батабухи кто-то пришпилил два плаката. «Не болтай, враг подслушивает» и «Болтун. Находка для шпиона». Однако Ромку это нисколько не смутило. На первом плакате он своей корявой рукой написал У нас нет врагов, у нас одни друзья, товарищи и братья, а на втором – все шпионы в Америке. Разговаривать он научился еще в материнской утробе, если верить неугомонному этому балаболу. Пастухов, поздно вечером вошедший в общежитие, услышал как раз именно эту историю. Мамка меня даже поварешкой лупцевала, чтоб заткнулся в натуре. Простодушно рассказывал Батабуха. И я на месяц раньше выскочил из мамки. Не стерпел издевательства. Кто-то презрительно хмыкнул в темном углу. «Значит, недоносок, да?» «Это точно!» Спокойно согласился Батабуха. «Никогда ни на кого не доносил!» Глядя на старинный шкаф, откуда исчезли многие книги... Пастухов покачал головой. «Просто удивительно! С таким-то языком, с таким талантом!» Что есть, то есть. Не чувствуя подвоха, Ботала поморгал наивными глазенками, похожими на синенький скромный платочек. «Я давно страдаю с этим языком, с этим талантом!» В глазах у Милована веселинки разгорелись. Он без юмора не мог смотреть на болтуна. «И в чем же заключаются ваши страдания, Роман Телегович?» «Бабы!» – пожаловался тот. «Сколько их сбежало от меня! Я схожу налево, согрешу, а потом все во сне разболтаю законной своей супружницы». «Беда!» – пастухов изобразил сочувствие. «А перед сном не пробовали в рот воды набрать». «Чего только не пробовал в натуре!» Ботала показал рукой на лампу. «Керосину только что не пил!» Мужики за столом и на кроватях расхохотались. Потом пришел великий скотагон Лалай Кирсанов. Вернувшись откуда-то с полночной охоты на здешних молодок, Лалай, устало опустившись на кровать, Молча поблескивал довольными сытыми глазами. Батабуха замолчал, потому что мужики утратили всякий интерес к его болтовне. Мужики затаенные и многозначительно смотрели на Лалая, надеясь на то, что великий скотагон поделится с ними свежими впечатлениями после разгула на мягком ложе. Но великий скотагон был велик уже хотя бы потому, что не позволял себе распространяться на тему своих побед на жарком любовном фронте. Черта мужиков настоящих. Прикурив папироску от стеклянного задымленного сопла керосиновой лампы, Лалай опять утомленно повалился поперек своей кровати. Пружины заржавленно закрякали, словно селезни под кроватью. Отвлекая от себя всеобщее внимание Он попросил, пуская струйку дыма в потолок. «Ботова, ты лучше расскажи, как научил курить свою кобылу». Мужики засмеялись, те, кто знал эту байку. Но знали не все. «Расскажи, Роман Телегович, не скромничай», – попросил студент. «А я законспектирую». Ботабуха почесал лиловый шрам – Криво и тонко перечеркнувший левую скулу. «Нет», – заговорил он, вполне искренне возмущаясь. «А я тут при чем? Она сама в натуре. Такая мать ее была самостоятельная». Ромко ненадолго замолчал, погружаясь в воспоминания. «Стою как-то раз у пригона. Курю. А кобыла, гляжу, губья вареником сделала. Тянется». К Я говорю, ну на, курни, только запомни, капля никотину убивает всякую скотину. Гляжу, моя куреха затянулась, да так затянулась в натуре, аж дым из-под хвоста. Общежитие раскалывало хохотом, даже пламя в керосинке трепетало, и мухи начинали метаться под потолком. Так-так, поторапливали. А потом? Обиженно, глядя направо, налево, громко нахмурился. А чё вы ржете? Я сначала подумал, что в телеге что то загорелось. А это значит дым из выхлопной трубы. Из мотора в одну лошадиную силу. А чё потом? Потом одна растрата. Она привыкла, Курва. Так понравилось. Я говорю, ты чё кума в натуре? Ты меня в разор ведешь. У тебя же дымоход, гляди какой. Ты же за одну затяжку всю папироску и нету. Ромка ошалело качал разлохмаченной головой, давно уже скучавший по расчески. Ох, курила, братцы, ох, курила. Куда там Клементина Кобыльевна? Без папироски бывала, курёха моя, Даже с места не стронется. Ну и чем же дело кончилось? Выпытывали мужики, помирая от смеха. Разорила, куреха, тебя? И ты решил пойти в скотопрогон? Может, разорила бы. Да видать не судьба. Продолжал он трагическим тоном. Копытки откинула куреха. Да, вот так, натурим. Значит, все же капля никотину убивает скотину? Не, какая капля. Ботало двумя руками вцепился в волосы, словно рвать собрался в отчаянии, но потом решил не рвать, а причесаться растопыренными граблями. Пьяный какой-то дурак на машине наехал. Вот горе-то было. Я ни одну свою бабу так не жалел. Как эту мою куреху. За такими рассказами время текло незаметно. Окошко синело, рассвет приближался. Берёзы потихоньку из темноты выходили, Становясь на свои привычные места. Тополя на небесном фоне проступали. Кто-то вставал, задувал керосинку. Зевая, катагоны расходились по своим плацкартам. «Роман Телегович?» – спрашивал кто-то, продолжая посмеиваться под сурдинку. «А ты, случайно, не того? С кобылой-то? С курехой? Нет?» «Чего не того?» – Ромко хлопал синими глазенками, не в силах понять намека. Но потом до него доходило... Вздыхая, он молча наворачивал портянки, собираясь идти до ветру. «Кто про чё? А вшивый про баню!» – ворчал он у порога. «Да эта куреха в натуре была такая падла, что никого к себе не подпускала, даже колхозного производителя. А про меня-то к чё там говорить? Я для неё как этот, как стручок гороховый». И опять общага сотрясалась от мужицкого хохота. Только пружины трещали на ржавых, продавленных панцирных сетках. Потом наступало затишье. Милован лежал, смотрел на потолок и неожиданно поднимался, босые ноги ставил на грязный пол. В этот миг в голове у него вдруг полыхала, как молния, странная мысль о какой-то сказочной стране под названием Ирия. Господи, что я делаю тут среди этих циничных и пошлых? Милован ужасался, глядя вокруг. Мне ведь надо спешить в ту страну. Эта мысль проносилась, обжигая виски, и тут же скрывалась, не оставив следа. И опять он ложился, Одеяло на голову натягивал. Скорей бы уже в перегон, думал он засыпая. Доберусь до Горно-Алтайска, найду Малилу. Он теперь нередко засыпал и просыпался, думая о ней.